Иван Бунин. Холодная осень. В июне того года он гостил нас в имении. Всегда считался он нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июля убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16-го принесли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом и сказал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 Оставшись одни, мы еще немного публили в столовой. Я вздумал раскидывать пасьянс, он молча ходил из угла в угол, потом спросил, хочешь пройдемся немного. На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась, хорошо. Одеваясь в прихожую, он продолжал что-то думать с милой усмешкой, вспомнил стихи Фета «Такая холодная осень, на надень свою шалик-капот».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 в подвале вот, торговки на Смоленском рынке, которая все сделалась надо мной. Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства. Я тоже занималась торговлей продавала, как многие продавали тогда с солдатам в папахах и расстегнутых шинелях. Кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгую на улице Арбата и рынка, Встретила человека редкой прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого я вышла замуж и с которым уехал в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам чуть не две недели. И об бабой в лаптях он в истертом казачьем зипуне с отпущенной черной проседью бородой и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой врага надплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути в море муж мой умер в Тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка-ребенок семи месяцев. Но и племянник женой уплыли через некоторое время в Крым к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они пропали без вести.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 Завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я желаю и все еще живу в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце в первый раз в 912 году и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня? Так и переживаю я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но вспоминая все то, что я